От Вероники Андреевны я вышла в половине двенадцатого. Ну и денек сегодня. Еще с утра была в Пскове, потом перелет, поездка в полицейской машине, допрос на Петровке, бдение за компьютером, работа со свидетелем. Любой бы Нира Вульф давно налил себе пиво и слопал добрую порцию домашних колбасок по-каталонски. Но я, похоже, стала питаться нервной энергией. «Ох, нет, простите, забыла про торт и про чай с пятью ложками сахара, который пила в офисе. Впрочем, сладкое, как учит наука, хорошо стимулирует мозг». Я вызвала такси, решительно пресекла поток комплиментов шофера, открыла телефонную записную книжку и принялась вносить в нее дальнейшие планы. Встретиться с Федором и забрать у него договор. Съездить в центр реабилитации и еще раз пообщаться со словоохотливой администраторшей Ксюшей. Попробовать получить аудиенцию у недосягаемой пока начальницы центра Антонины Валерьевны. Таксист въехал в мой двор и резюмировал. «Скучная ты, девушка! Пятьсот рублей с тебя!» Цена несуразная, но спорить и давать водиле очередную возможность пофлиртовать я не стала. Молча сунула пятисотку и хлопнула дверью. И дома решительно прошла мимо мягчайшего уютного дивана. Снова уселась за компьютер. Теперь меня интересовал вожак стаи, он же Сомелье Далматов. Всех мужчин я, вольно или невольно, измеряю по мерке Синичкина. Большинство из них хуже, единицы лучше. А есть просто другого порядка или чокнутые. Именно таким мне представлялся Филипп. Но как можно идти с дамой в главный театр и в антракте шипеть угрозы в адрес группы аутистов? Отправлять на верную смерть больного на голову школьника, а потом наблюдать из-за оцепления, как с территории центра реабилитации выносят трупы погибших? И буквально через пару часов сорваться в Псков, убивать Ольгу? Хотя все ли из того, что я знаю, правда? Доказательств никаких». Одни слова почти незнакомых мне людей. Может, и никакого инцидента в главном театре не было. И Леню Долматов ни к чему не подстрекал и ездил не в Просковиче убивать Ольгу, а, допустим, к подруге, которая живет в городе Дно. Или вообще никуда не ездил. Если честно, я с трудом представляла, как можно сочетать образ жизни светского льва и членство в экстремистской группировке». Свои фотографии Филипп в интернет, как я уже знала, выкладывать не любил, но высказываться на своих страничках и форумах не стеснялся. Однако тщетно я пыталась найти в его комментах и постах хотя бы намек на Евгенику, на никчемность больных и превосходство здоровых. Далматов вообще избегал скользких тем, зато с удовольствием демонстрировал свою приверженность и приближенность к роскоши. На алкогольном форуме сознанием дела обсуждал вкусовые качества вина Screaming Игл» 1992 года по 80 тысяч долларов за бутылку. Где ему, интересно, такую дороговизну налили? В сообществе автомобилистов скорбел, что замена подшипника карданного вала на 955-м «Порше Кайен» обошлась ему в 60 тысяч рублей. «Обалдеть! Подшипник!» Ведь это железка безо всякой электроники. У Долматова, похоже, куча денег. Зарплата Сомелье? Или ему платят за поставку и подготовку готовых на убийство школьников кто-то третий? Я задала поисковику вопрос. «Леонид Симачев? Филипп Долматов?» И ни единого совпадения не получила. В паре с Ольгой Польской тот же результат. «Да, Сомелье, если он, конечно, замешан, совсем не дурак». Следы замел классно, и на какое дно он залег сейчас.